Так было лучше и для нее. Сулейман молча отдавал байду ей. Великий визирь Лютфи Паша пошевельнулся было, чтобы подойти к ней. Она остановила его кивком головы. Рустем Пашу отогнала от казака суровым взглядом. Стояла перед обнаженным до пояса богатырем бесстрашно, с вызовом в хрупкой фигуре. Сказала ему негромко на своем и его родном языке. «Подойди». Он сделал вид, что не расслышал, завертел головой. Удивлялся или издевался? «Говорю, подойди ближе». Он шагнул к ней. «Я султанша этой земли. Прости, женщина, за мою обшарпанность. Казак душа правдивая». — Сорочки не имеет? — она повторила. — Я султанша этой земли, турецкой земли. Это он услышал, с сожалением промолвил. — Встряхнуть бы ее всю нещадно, жаль не вышло. Роксолана упорно пробивалась к его сознанию. — Я султанша. Лишь теперь он спохватился. О, почет! Почет и позор! Но в моих жилах течет кровь такая же, как и в твоих. Черт тебя, брат! А Люцифер — дядька, вельможная женщина. Я не хочу слушать твоих оскорблений, но прошу тебя внимательно выслушать меня. Ты видишь, сюда прибыл сам великий султан Сулейман, перед которым дрожит... Полмира, а я из той половины, которая не дрожит. С нами наш сын Боизид и наша дочь Михримах. Вон то малое да плюгавое, великий султан и я отдаем тебе свою дочь в жены. И скандалов, да вродечи че, черт ему и рад. Не прерывай, когда говорит женщина. А чтоб тебе, тебя сделают пошой. А что это такое? Дадут тебе Санжак, окраинный на Днепре или на Днестре, в Очакове или в Акермане? Провались они все в сырую землю. Дадим тебе воинов, будет у тебя большая сила, и за все это будешь защищать нашу землю от Крымчиков. Байда насторожился. Какую землю? Чью? Нашу. Украинскую. Да она ведь не ваша, и никогда вашей не будет. Моя земля, такая же, как и твоя. Сказала уже тебе, что я с Украины. Почему же не защитила до сих пор Украину, коли так? Почему допустила, чтобы Орда вытаптывала маленьких детей? Не могла. Не было возможности. Боролась за себя. За себя? Ну... А теперь надумала с тобой. А если бы меня не было? Если бы тот утопленник не обманул меня, да не поймал? Тогда я не знаю. И как же все это мудрено, хитро, черт его побери! И султанская дочь, и паша, и войско... А ты лишь стой да охраняй свою землю. Что же я должен за это? Сорочку последнюю? Так уж содрали. Шаровары эти кожаные? Так и они турецкие, потому как содрал их с турецкого хозяина Галеры. Что же тогда? Должен ты сменить веру. А туречица? Или абасурманница? Да пусть меня сырая земля не примет. Я прошу тебя... Рыцарь, именем нашей земли. Прошу. Байда резко шагнул на маленькую Роксолану, Словно хотел задушить эту слабую женщину. На веру твою поганую, на всех нас! И плюнул ей под ноги раз и еще раз. Роксолана вскрикнула и отпрянула. Но нет от разъяренного казака. От холодного голоса, который твердо прозвучал из-за шелковых занавесок султанской лектики. Эмир Батишахум.